Глава десятая «Откуда ты знаешь мое имя?» Последние слова я договорил уже в совершенно другом месте. Вдали виднелся уже знакомый силуэт башни. Все-таки не просто так ходят разговоры о связи библиотеки и башни богов. Самого библиотекаря уже нет, а вопросы к нему остались. Для начала, как он узнал мое имя? Но другой вопрос напрягал меня даже больше первого. «Книга, которая должна была помочь Катрине?» «Вместо нее я получил эту дряную пустую книжонку». «Да и что с «еще увидимся»?» Вроде просто брошенная фраза, но учитывая, кто ее сказал. Я стоял на поляне неподалеку с глубоким обрывом на берегу небольшой реки. А впереди за лесом поднимается солнце. Светает. «Где я, черт побери, нахожусь?» «Максимилиан?» Голос Катрины заставил меня вздрогнуть и резко обернуться. Тут присутствовали почти все, кроме эльфа. И когда я говорю «все», это именно «все». «Максимилианчик!» — воскликнула вампирша, тоже оказавшаяся рядом. Я почти сразу выкинул книгу в своих руках из головы, потому что возникли проблемы посерьезнее. Аида и Люциус встали напротив моего отца и Елены, видимо, возобновляя старое разбирательство. Теперь мы в трилоре!» — оглянулась колдунья и даже начертила в воздухе какое-то плетение, которое почти тут же развеялось. А значит, вы, как порождение тьмы, признаны врагами страны и подлежите уничтожению. А сил-то у вас хватит, госпожа судья. С легкой издевкой поинтересовалась Хелена. Два древних против колдуни и безоружного паладина. В этом-то и дело. Недовольно цокнула она языком. Поэтому предлагаю поступить следующим образом. Мы просто разойдемся, но при следующей встрече пощады не ждите. Хелена Доволуа, ты ответишь за содеянное в вас нырни и другие свои злодеяния. «Нас устраивает», — Кивнул отец, не став спорить, после чего повернул голову в мою сторону. «Максимилиан, ты останешься со своими друзьями или пойдешь с нами?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «Идти с отцом? К вампирам?» Говоря откровенно, мне не хотелось этого делать. К тому же у меня вроде как получилось наладить отношения с Катриной, и рушить это расставанием я не собирался, раз уж вернулся в Ауларон. Отец словно прочитал это в моих глазах и едва заметно усмехнулся. «Хорошо. Оставайся, раз так решил». И после небольшой паузы добавил. «Если вы причините вред моему сыну, обещаю, вы сильно об этом пожалеете. Валесса, мы уходим». Хелена взмахнула рукой, и тень под ее ногами забурлила, накрыла их, не оставляя ни следа. «Эффектный уход, ничего не скажешь». «Вот дела». «На двух кровососов в мире стало больше!» Недовольно буркнул лицуз. «Не трави душу!» — фыркнула Аида, бросив на меня косой взгляд. В нем я не увидел злости, скорее легкое раздражение. Так смотрят на проблему, у которой нет решения, но в итоге девушка просто вздохнула, помахав своим пушистым хвостиком. «Что будем делать?» — спросила Катрина. «Отправимся в кадрал. Согласно моему навигационному заклинанию, мы примерно в 10 километрах севернее от него». Там уже решим, как быть дальше, но лишь после того, как выспимся. Это предложение устроило всех, хотя я немного волновался насчет будущего. В своем мире я мог не бояться за свою дорогую жизнь, а вот насчет этого уже не уверен. Что если Аида и Люциус прикажут отрубить мне голову сразу после того, как мы прибудем на место? С другой стороны, Катрина вот чуть ли не в обнимку со мной стоит. Думаю, случись такое, она выступит на моей стороне. Да и угрозу отца никто не отменял. «Стать врагом древнего вампира хуже участи не придумаешь». «Максимилиан, тебе надо будет снять свой доспех», сказал Люциус, кивая на эльфийскую броню. «Бросить его тут?» — нахмурился я. «Такой вариант мне категорически не нравился. Конечно, я в броне сильно выделяюсь, но эта штука такая классная. Вспоминая схватки с монстрами, что у меня были, я отметил, что будь у меня этот доспех, насколько бы проще стала моя жизнь». «Зачем бросать?» — кмыкнула Аида. «Нам не нужно, чтобы местные приняли тебя за эльфа. Да и вопросов к твоей персоне возникнет куча. Так что снимай. Не доставляй нам лишней головной боли. И так понятия не имею, что с тобой теперь делать». «Правда. Сними эту железку», — согласилась Катрина. И это стало для меня финальным доводом. Пластины разошлись, и я выбрался наружу. К моему счастью, никто на меня сразу после этого не набросился. «Так», — задумалась Аида, подходя к броне. «Тут где-то должен быть переключатель. Поможешь, Максим?» Я не сразу понял, о чем она говорит, но отказываться не стал. В итоге мы действительно обнаружили скрытую функцию костюма, позволяющую ему складываться в металлический ящик. «Круто!» — смыкнул я, прикидывая, что теперь смогу при желании брать его с собой. «Я его понесу!» — вызвался Люциус и закинул ящик на плечо, после чего зашагал в указанную Аидой сторону. Колдунья и ее слуга последовали за ним, «Мы с Катриной тоже направились следом». «Какую книгу ты взял из библиотеки?» Почти сразу полюбопытствовала она. «Никакую», — честно ответил я. «Этот грёбаный библиотекарь сучил мне эту. Сказал, что книга выбрала меня. К тому же она пуста». Демонстративно перелистнул страницы, показывая девушке чистые листы. «Это странно», — задумчиво сказала она, смотря на книгу. «Я еще немного покрутил ее в руках, а затем швырнул ее в тот самый овраг, А миг спустя книга скрылась под водой. «Зачем ты это сделал?» — нахмурила брови девушка. «Нахрен ее!» — прорычал я, чувствуя накатившую злость. Я был в шаге от того, чтобы получить что-то, что может помочь Катрине. А в итоге получил эту хрень. Может, я поступил необдуманно? Но в тот момент во мне говорили эмоции. «Мог бы продать», — пожала плечами девушка. «Мог бы, но уже поздно». С возвращением в Кадрал возникли небольшие проблемы. Нас попросту не захотели пускать. Документов ни у кого из нас не оказалось. Даже у Аиды, оставившейся свои бумаги, у васнырни Тогда Люциус потребовал старшего. И вот тот сразу узнал лорда командующего. Побледнев, он при нас отчитал нерадивых стражей, не признавших одного из руководителей. После чего мы проследовали в штаб ордена. Мы разошлись по своим апартаментам. Оказавшись в комнате, я сразу уснул. Меня разбудил настойчивый стук в дверь, отворив которую, я увидел юношу чуть младше меня. Он сказал, что госпожа-судья желает меня немедленно видеть, и сразу удалился. Я умылся, смывая остатки сна, и направился на аудиенцию к лисице. Не буду отрицать, что нервничал, подходя к ее кабинету, но постарался всячески это скрыть. Аида оказалась не одна. На диванчике у окна сидел Люциус. За то время, пока я отдыхал, старик успел переодеться в более подходящую для себя одежду — доспех. «Наконец-то!» — фыркнул дед Катрины. Аида же сидела за своим столом, сцепив пальцы в замок и внимательно смотрела на меня. «И вот что нам с тобой делать, Максимилиан?» — вздохнула она. «Вы меня об этом спрашиваете?» — изобразил я удивление, скрестив руки на груди. «Ну не его же!» — кивнула она на старика. «Будь моя воля, отправил бы его на плаху и все дела!» — фыркнул Люциус. Я нисколько не сомневался в искренности его слов. «Твою точку зрения я уже знаю», — отмахнулась хвостатая, прикрывая на пару секунд глаза ладонью. «Только вот самое простое решение не всегда верное. Я выслушала и твой рассказ, и твоей внучки, и не могу сказать, что решение далось непросто». Она таки взглянула на меня. «Полукровки. Я о таком только в учебнике в университете читала». «Я не стану лабораторной крысой», — сразу предупредил я. «Не станешь», — кивнула Аида. Потому что в таком случае придется придать огласке твою природу. А тогда достанется всем, и мне в том числе. Но больше всего достанется Катрине Дешенро. Ведь именно она взяла темную тварь в свой отряд. При упоминании внучки Люциус нахмурился. И что же вы решили? Прямо спросил я. Да ничего не решили, вздохнула Аида. Мы все сделаем вид, что ничего не произошло. Что ты, простой рекрут каторжанин желающий получить свободу. Кстати, насчет последнего. «Хорошо. Снимем мы тебе клеймо каторжника», — сразу согласилась она, — «за проявленный героизм при Уаснернии и тому подобное. Даже премию выпишем». «О, премия — это хорошо», — ухмыльнулся я, мысленно потирая руки. «Только учти», — холодно сказал Люциус, — «мы сделали тебе одолжение. Доверились. Если подведешь нас, дискредитируешь себя. Простой плахой ты не отделаешься. Все ясно?» «Конечно», — кивнул я. «Выдавать себя не в моих интересах». «Рада, что ты это понимаешь», — улыбнулась мне колдунья. «А что с эльфийской броней?» — решил я поднять другой насущный вопрос. «Коробку с тех пор, как мы вернулись, я и не видел». «Хм...», — задумалась судья. «А он тебе нужен?» «А вам?» — задал я встречный вопрос. «Лично мне очень. Если я продолжу заниматься тем же дерьмом в Ордене Ласточки, что и раньше, то предпочту иметь при себе эту читерную броньку». «Читерную?» — нахмурилась Аида, не понимая, что за слово я использовал. «Неважно», — отмахнулся я. «Если мне вновь придется бороться с демонами и прочими тварями, я предпочту иметь ее в своем арсенале». «Я против», — сразу высказался Люциус. «Это вызовет ненужные вопросы». «Мне тоже твоя идея не нравится», — покачала головой судья. «Есть и так достаточное количество людей в моем отряде, которые видели, как я использую эльфийский клинок в черной форме». Хорошо, после продолжительного раздумия согласилась Аида. Есть у меня одна идея, как это правильно обставить, но не пользуйся ей постоянно. Чем меньше людей осведомлено об этом, тем лучше. Замечательно, заулыбался я. Все не так уж и плохо складывается. Идя в кабинет Аида, я опасался, как бы голову на плечах сохранить. А теперь выходит, что я и от каторжного клейма избавлюсь, и премию получу, и доспех сохраню. Все, свободен. И помни, ни слова о том, кто ты такой. «Конечно!» — покланился я им и отчалил. Не успел я пройти десяти шагов, как ко мне подбежала Катрина. Девушка также переоделась, и сейчас на ней было темно-синее закрытое длинное платье с корсетом. «Хорошо выглядишь!» — тут же улыбнулся я ей. «А тебе не помешало бы помыться?» Девушка, смочив палец слюной, вытерла какое-то невидимое пятно на моей щеке. «Помоюсь, обязательно помоюсь!» — кивнул я ей. «И как помоешься, приходи ко мне. Поужинаем!» От ее слов сердце в груди застучало быстрее. И поговорим. Думаю, нам надо многое обсудить. Ты не против? Нет, конечно, улыбнулся я, отвечая на вопрос красавицы. В таком случае иди, приводи себя в порядок, а я буду тебя ждать ближе к вечеру. Обязательно буду, крикнул я и след. А жизнь-то и впрямь налаживается. С этими мыслями я вернулся в свою комнату, чтобы взять сменную одежду и отправиться в общую баню. Но переступив на порог, застыл, как вкопанный. Прямо на кровати лежала та самая книга из сумеречной библиотеки, что я выкинул. А в мозг снова пробрались сотни шепотков. «Нет, нет, нет, нет, твою мать!» — Затораторил я, подходя к своей постели и взирая на лежащую книгу. «Я тебя выкину! Это что, чья-то злая шутка?» Это и напрягало. Причем так сильно, что душа забилась пятки и отчаянно пыталась оттуда перебраться в обувь. Пересилив себя, я поднял книжку и открыл. Ничего не изменилось. Все те же пустые страницы. Разве что от прикосновения к обложке по пальцам пробежалось неприятное покалывание. «Ты что, одержима? Грёбаная одержимая книга! Чего молчишь?» И лишь после последней фразы я осознал, как же глупо выгляжу. Стою в своей комнате и ору на книгу, потому что та меня преследует. Это было бы смешно, если бы не было так страшновато. Вот какого хрена библиотекарь мне ее сучил? Разве не я должен был сам выбрать, что мне нужно? Сделав несколько глубоких вдохов, я вновь оглядел книжонку но ничего подозрительного не обнаружил. Если не считать, что это грёбаная книга-сталкер, помимо неожиданного возвращения и холодка, пробегающего по спине, в этой книге не было вообще ничего странного. Никаких листов и человеческой кожи и текста, написанного кровью. «Кровью?» — кмыкнул я, и в голове сразу промелькнула одна мыслишка. Библиотекарь сказал, что пустых книг в сумеречной библиотеке нет. Возможно, и на этих пустых страницах всё-таки что-то написано. Но вопрос в другом, как проявить сокрытое. Идти с этой книгой к не хотелось. А Гюнтер сейчас находился у вас наверное, Добираться сюда отряд будет еще не одну неделю. Но была у меня и другая мысль насчет этого. Раз книга такая жуткая, то может стоит капнуть на ее пустые страницы кровушки? И тогда там что-нибудь проявится? Идея была откровенно глупая и попахивала магией крови. Но взял я ее из фильма, так что, возможно, все это полная ерунда. А вдруг, правда, текст проявится, и у меня будет хоть какое-то понятие о том, как использовать ее?» Открыв книгу на середине, положил ту на стол и отошел. В голове все еще была целая куча сомнений, но любопытство сильная штука. Пометавшись по комнате пару минут, я таки вернулся к открытой книге и, взяв эльфийский клинок, порезал палец, накапав на пустую бумагу. Когда кровавые капли упали на пергамент, я уже пожалел, что решился на подобное. «Вдруг кто-нибудь придет?» Но было уже поздно. Вот только ничего не произошло. Капли крови упали на бумагу и так и остались, медленно расплываясь по странице. Я еще пару мгновений смотрел на раскрытую книгу, после чего нервно засмеялся. Я на полном серьезе думал, что страницы впитают кровь, и книга проявит текст на каком-нибудь демоническом языке? Ха! Кажется, у меня паранойя. Может, это вообще какой-нибудь дневник с функцией привязки к владельцу? «Если так, то это очень удобная штука для записи паролей для компьютера, которую невозможно потерять». Умыкнув, я наложил заклинание лечения на палец и рана мгновенно затянулась, не оставив и следа. «Хорошая штука, магия!» Почесав затылок, я взял тряпочку и вытер кровь с бумаги. Уже было собрался закрыть книгу? Как вдруг на бумаге проявился текст? От неожиданности я даже выронил книгу, а затем, выругавшись ни то на себя, ни то на нее, поднял с пола. Язык был мне незнаком но чем-то напоминал руническое письмо, совмещенное с символами на полях. Весьма странное сочетание. Но это первые ассоциации, которые шли в голову. Не удержавшись, я провел пальцем по символам, и те неожиданно сошли со страницы и поползли по моей руке. а завопил я, швыряя книгу в угол, смотря, как светящиеся письмена застыли в области запястья. «А еще они жгли, да еще как! Я никак не мог подавить эту боль! Жжется, жжется!» Я тут же бросился в коридор и пробежал до общей ванной комнаты, чтобы засунуть руку в холодную воду. Но к тому времени, когда я подбежал к водопроводному крану, жжение прошло. Да и само свечение символов исчезло. Теперь они выглядели как простая черная татуировка. Довольно стильная, если подумать. Но метод ее получения меня пугал. Сколько же во вселенной страшных вещей. Несмотря на то, что боль ушла, я все-таки засунул руку в воду. Но уже с совершенно иной целью смыть эту странную надпись на чужом языке. Изначально надежды на это почти не было, но я таки попытался ее отмыть. И, разумеется, так как полноценная татуировка даже не поблекла от моих усилий. «Ну и что ты творишь?» — рыкнул я на, казалось бы, безобидную макулатуру, валяющуюся в углу комнаты. «Это ни хера не смешно. Типа, я испачкала тебя, ты решила испачкать меня. А ну, убери эту дрянь!» Но, разумеется, книга даже не отреагировала на мои слова. Я даже специально поднял ее и полистал. Абсолютно чистые страницы. Писать что-то в ответ книга и не собиралась. а, -а, -а, -а, -а! раздраженно прорычал я и попытался разорвать ненавистную книгу. Но, несмотря на все усилия, я даже надорвать лист не смог. Что уж говорить про твердый переплет? Это ненормально. Психанув, я выбежал из комнаты и побежал в сторону поля за одной из казарм. По пути чуть не сбил пару рекрутов, которые косо на меня глянули, а один из них даже кулаком помахал вслед. Но мне было абсолютно плевать. От этой хреновины нужно было срочно избавиться. Оглянувшись и не заметив лишних глаз, я бросил книгу на землю и призвал Фокса. Лисенок почти не изменился с последнего призыва, но в этом не было ничего странного. С маной в нашем мире была настоящая беда. «Привет, малыш!» — улыбнулся я, приласкав магического зверя. Потеребил его за ушком, а он довольно потерся мою руку. «Надо чаще тебя выгуливать!» Словно понимая, что я говорю, Лисенок согласно уркнул. «А может, он и впрямь все понимал?» «Хорошо, хорошо. Я буду временами тебя вызывать. Пообещал я ему, только можешь мне помочь с одной вещью. Зверек вопросительно на меня глянул своими большими глазенками. «Сожги вот эту книгу», — указал я на ненавистного бумажного сталкера. Фокс тут же с готовностью подбежал к книге и попробовал поджечь ее своим пламенем. Он минуты две кусал ее, ложился на нее, пытаясь заставить ту загореться, но в итоге недоуменно глянул на лежащий перед ним предмет, а затем немного растерянно глянул на меня, словно говоря, «Извини, хозяин, ничем не могу помочь». «Да что ты за хрень такая!» — воскликнул я, протягивая руку, чтобы поднять эту книжонку. Но стоило моим пальцем коснуться ее обложки, как я был вынужден с диким воплем отдернуть руку. «Ай! Вот дрянь!» Взглянув на пальцы, с ужасом увидел, что те обожжены чуть ли не до костей. Причем никакого жара от книги я не почувствовал. Фокс испуганно поглядывал, как я, матерясь, накладывал подряд сразу несколько заклинаний лечения на руку. Результат удовлетворительным назвать было нельзя, но что смог, то сделал. Ур? Вопросительно проурчал Фокс, ткнувшись мордой в мою ногу. «Я в порядке». Слегка вымученно улыбнулся я ему и потрепал за ухом. Боль уже начала проходить, и передо мной вновь встал вопрос, что делать дальше. Покрутив головой, я взял одну из палок, валяющихся неподалеку, и, сев на корточки, ткнул в это бумажное порождение палкой. «Ты чего делаешь?» — послышался уклик сверху. На балконе казармы появился рекрут, который явно прифигел от увиденной картины. «Не видишь? Палкой в книгу тыкаю», — ответил я, смотря, как он пялится на меня с открытым ртом. Нильп, что у тебя тут?» На тот же балкон вышла девица в одном нижнем белье и, прижавшись к парню, тоже глянула вниз. «Парень тычет палкой в книгу». «Что?» — удивленно пробормотала она. «Это что, щенок? Он поджег щенка?» «Это лис, и это его нормальное состояние», — крикнул я. «Щенок горит!» — истошно закричала девица чего у меня уши заложила? А как досталось ее молодому человеку даже страшно вообразить? Думаю, вообще барабанные перепонки напрочь разорвала. Да это не девушка, а баньши какая-то. а, -а, -а! Кто-нибудь, потушите его! А-а-а!» фокс кажется, нам пора делать ноги», — мыкнул я, ткнув книгу пальцем, проверяя температуру. «Не обжигает, даже не теплая». Теперь я без опаски поднял ее и отозвал лисенка. В казарме продолжала вопить девица. А я к тому времени уже успел скрыться в своей комнате, облегченно переводя дух. Книгу сразу бросил в угол и вновь призвал Фокса. «Можешь поноситься тут. Только не спали ничего», — сказал я ему. Лисенок тут же запрыгнул на кровать и стал на ней скакать. Больше я с книгой эксперименты проводить не решился. Даже писать в ней не стану. А то проснусь утром весь покрытый какими-нибудь рисунками. Порвать ее нельзя. Выкинуть тоже. Да и в огне книжонка не горит. И самое хреновое — посоветоваться не с кем. А иди давать прощупать такую вещицу, учитывая ее положение, не хочу категорически. Если только проблемы посерьезнее, столкновение проявится. А Гюнтера ждать придется еще долго. Ох, ну и дела, выдохнул я, смотря, как лисенок перебрался с кровати на окно и улегся там. Слушай, Фокс, если не будешь безобразничать, я оставлю тебя тут. А меня? Меня ждет свидание. Но вначале действительно стоит помыться. Телепортирующаяся магическая книга, это, конечно, хреново. Но какая-то стопка бумажных листков, собранных под кожаной обложкой, не заставит меня пропустить ужин с Катриной. А ты, я указал пальцем на книгу, лежи тут и ничего не делай. Фокс, присмотришь за ней? Лисенок на мой вопрос сладко зевнул и свернулся в клубок, отвернувшись к окну. Вот значит как. Недовольно поморщился я и пошел мыться. К сожалению, с комфортом помыться не получилось, ни о каких банях, купальнях и прочем речи быть не могло. Все ограничилось банальным душем, да еще только с холодной водой. Транс горячий был только один, так что солдатам приходилось по старинке по очереди наливать в таз горячую воду, а уже потом использовать на свое усмотрение. Я же банально запрыгнул под холодный душ и вышел из общей ванны бодрым и даже веселым, несмотря на проблемы с книгой-сталкером и странной татушкой на запястье. Освежившись и одевшись в чистую одежду, я почувствовал себя заново родившимся. До ужина с Катриной оставалось еще приличное количество времени, поэтому я решил отправиться в столовую и перекусить. Еда, впрочем, аппетитная не выглядела. Опять безвкусная каша и небольшая вяленая колбаска, больше напоминающая сморщенную сосиску. Но я и этому был рад, учитывая, что в дороге отряд редко ел мясо. Разве что в трактирах, и то обычно за свой счет. Орди оплачивал лишь номера в таверне и самую дешевую похлебку. Я уже почти доел, когда неожиданно за спиной послышался окрик. «Эй, малой!» Рядом со мной плюхнулся крепкого телосложения юноша, одетый в кожаную броню. Напротив меня сели еще двое, а четвертый стал справа, отрезая путь к бегству. От этой сцены я едва не рассмеялся. Уж слишком комедийно она выглядела. Эта четверка напоминала мне школьных хулиганов, решивших поиздеваться над обедающим ботаном. «Вот только я не ботан Хе -хе -хе. «А если серьезно?» Эти типы меня не пугали вообще, сомневаюсь что если бы они правда из себя что-то представляли, то ходили бы вчетвером и самоутверждались, запугивая слабых. Для примера хочется вспомнить Хэнга, который вообще не выглядел угрожающе. Но этот парень просто монстр какой-то. «Ты чего, оглох?» — выркнул тот, что сел рядом со мной. Че надо?» — спросил я, откусывая половину сосиски. «Ты час назад налетел на меня с друзьями и даже прощения не попросил». «Ага, не попросил. Что за наглые новички пошли?» — поддакнул один из тех, кто сидел напротив. Задумавшись, я припомнил, что действительно чуть не налетел на группу рекрутов, когда бежал избавляться от книги. Видимо, это они и были. «Ну, извините, пожал я плечами. Ведь действительно был виноват». «Нет», — покачал головой, сидящий рядом. «Этого недостаточно. Ты должен был еще тогда остановиться и искренне попросить прощения у меня и моих друзей». «Но ты наделал штаны и струсил, так что теперь так легко ты не отделаешься!» «Ох, народ, завязывайте, а!» — устало вздохнул я. «Честно, возиться с вами не хочется. Хотите разборок, давайте как-нибудь в другой раз. У меня сегодня настроение хорошее, и портить его разбирательством с капитанами после того, как я набью вам рожи, мне жуть как не хочется!» «Какой дерзкий!» — хмыкнул тот, кто завис над моим правым плечом. «Действительно дерзкий!» вырыкнул тот, что сидел слева. «Эй, народ, смотрите-ка!» — заулыбался один из тех, что сидел напротив и указал на мою правую руку. «У него же печать Каторжанина!» «Точно!» — подтвердил его сосед. «Небось, украл соседскую курицу, а стражники за жопу поймали!» «Вообще, я прикончил демона в пьяном угаре, после чего меня попытались остановить стражники, и я их смачно так поколотил». Совершенно безразличным тоном поведал я историю своего становления каторжником, нисколько не сомневаясь, что те не поверят ни единому моему слову. И они действительно не поверили. Точнее, кажется, один самый тупой поверил и даже удивленно открыл рот. Но его сосед громко рассмеялся, после чего загоготала уже вся компания. Лишь я один с безразличным видом жевал безвкусную кашу. Наконец их смех утих, и теперь они смотрели на меня совсем недобро». — Так как? Извиняться будешь, каторжник? — усмехнулся, сидящий слева. — Да никак. Вновь пожал я плечами. — Я уже извинился. Думаю, этого более чем достаточно. — А вот это нам решать! — покачал он головой. — Если думаешь, что отделаешься таким ленивым извинением, то ошибаешься. Я лишь хмыкнул, собираясь закинуть в рот остаток вяленой колбаски. Как вдруг придурок схватил меня за запястье, помешав закинуть эту вкусность в рот. — Отпусти. Терпеть подобное я не намерен. Но парень не струсил. Вместо этого мне на плечо легла ладонь типа справа, который прошептал мне на ухо. «Не дергайся. Лучше по-хорошему вставай и иди с нами». «Я так не думаю», — сказал я. И одним ловким движением высвободился из захвата, после чего сам схватил парня за руку и заломил вверх. Чрезмерно наглый юноша, хрипя от боли, был вынужден уткнуться рожей в стол. «Пусти! Пусти!» — завопил он а его дружки напротив повыскакивали с места растерянной такой ситуации. «Пусти, урод!» «Пусти его!» Почти спокойно сказал тот, чтобы справа, и в следующий момент я почувствовал что-то острое, упирающееся мне в бок. А вот это уже серьезно. Получить стилетом в почку не очень хочется. Пришлось отпустить того позера, и он тут же стал потирать конечность и шумно раздувать ноздри. «Так-то лучше!» Пыркнул он, бросая на меня гневные взгляды. «Уже не такой крутой, а?» «Готов теперь пойти». «Ну, идем, что ли», — вздохнул я, чувствуя, что от былого хорошего настроения не осталось и следа. «Надо побыстрее разобраться с этими школьными хулиганами и где-нибудь надыбать цветов для Катрины». Мы в пятером пришли на тот самый пустырь, где я часом ранее пытался сжечь книгу. После чего они взяли меня в оборот. Но тип со стилетом по-прежнему прижимал холодный клинок к моей спине. «Ребят, вы совсем отбитые?» — пыркнул я. «Реально хотите убить человека за то, что он перед вами не извинился?» «Человека?» — засмеялся тот, которому я раньше заломил руку. «Ты всего лишь каторжник. Бесправный и ничтожный, как грязь. Я могу тебя сейчас убить, перерезать глотку и бросить подыхать. И знаешь, что будет?» Он при этом выдержал театральную паузу. «Ничего. Я сын графа Деройва, одного из самых влиятельных людей в этой стране». — Понятно. Еще один золотой отпрыск, который возомнил о себе не весь что. Твердо уверен, что батя спасет его из любой передряги. Такой действительно может выйти сухим из воды, заявив, что каторжник сам набросился на сынка графа. — Проблемка. — А, насрать. — Встань на колени и начинай вылизывать мои ботинки, — сказал сынок графа Дероева, гордо выпить и в грудь. Я с сомнением взглянул на его грязные ботинки, но даже и не думал падать на колени. Тот, что стоял со спины. Немного болезни наткнул лезвие мне в спину. «Ты чего? Не слышал?» В следующий миг я на ровном месте развернулся на 360 градусов, перехватывая руку с оружием. Парень лишь успел удивленно выпучить глаза, прежде чем я точным ударом в челюсть отправил его в нокаут. Взглянув на отнятый клинок, я отбросил его в сторону, поворачиваясь к ошарашенной троице хулиганов. По-хорошему, надо было просто развернуться и уйти, но эти типы сами нарвались, так что пришло время платить по счетам. Они действительно ничего собой не представляли. Чтобы разобраться со всеми тремя, мне потребовалось меньше минуты. И вот я один стою, а эти четверо валяются. Сынок графа Дороева ревет, держась за свою руку. Один из его дружков за ногу. Последний же в как и первый. Оглянув поле боя, я почесал затылок, раздумывая, что с этим делать. А затем поспешил смыться куда подальше, прежде чем кто-нибудь объявится.